Часть пятая После дождичка Небеса просторней Голубей вода Зеленее медь В городском саду Хлейты до да волто По пельмесью Хочется взлететь Очень скоро директриса Иваншина Написала в Горано Заявление с просьбой Об освобождении от занимаемой должности Заявление Отвозил Олег Он передал его, минуя бюрократическую Иерархию Антонина Федоровна ожидала Ответ недели через две, если не через три Но уже через пять дней В палату заглянул лечащий врач. К вам, Антонина Федоровна, посетители. В голосе было что-то странное, но Иваншина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, а второй... Товарищ военком. Был. Был военкомыч, стал горкомыч. Куда тут это... Апельсины положить. Ты что же, старший лейтенант, дезертируешь с фронта? Да, ставишь ты меня, да и все гора оно, понимаешь, в положении Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла, дурные мысли, чтоб из головы выбросил Не продумай, Иваншина, свое решение досконально, Не покантуй из грани на грань, Не взвесь все за и против, Не поспорь сама с собой Несколько бессонных ночей. Уговорили бы они ее. Резон, совестливые ты баба Иваншина, Тоня. Всем бы такими быть. А заведующий Горано Только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще. Эх, наша, ты поняла? Пенсионерка там или нет? Все равно наша, С ответственностью говорю. В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату. Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная договоренность. А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего! Не за то я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди... А если ночью доктор потребуется, что делать прикажешь? Бегать по улицам, да исправный телефон автомат искать? Ой, твоя правда, Олег. Вот так и разрешились все проблемы Иваншиной. Прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон. Вот два аппарата, один у тебя в комнате, лобы в коридоре на тумбочке. А почему в свою комнату не провели? Ну, телефон-то ваш, нам не положено. Глупости какие. Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты, алка будет доставлять. Угу. А гулять нам с вами теперь то не придётся по вечерам. И чтоб телефон всегда был под рукой, когда мы на работе. Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони. И Олег, когда бы не возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по тихому вечернему переулку, куда выходил торец к деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны. И с ней, и друг с другом. И Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение. Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает Запросы у нас скромные, к хрусталям мы не приучены А зачем кровь часто сдаешь? Для отпуска, дядя Тоня Они мне три дня к отпуску за каждую банку плюсуют А я туризм люблю, костерок, палатка, лес шумит, свобода А чего же вы вместе в отпуск не идете? Алка палаток с кострами не любит? Почему не любит? Еще как любит Главное, в отдыхе свободы, тетя Тонь, понимаешь? И поэтому мы берем отпуска в разное время. А вот врать не надо. Я дур только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни. Хуже будет, когда ребенка заведем. Хуже? Труднее. И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тонь, знаешь, во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалясь, скажу. В смысле, там, техники, электроники всяких, тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал, хотя там конкурс был, как в киноактерах. Знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров. Поняла? Не ремонтом. Ремонт и служба быта сделает. А реставрацией. Или, чтобы ясно было, как восстановлением абсолютных гробов. что ты плоховато мысли злагаешь алек Может, специально теменишь, а? А чего темнить, когда дело чистое? В комиссионке старый телевизор стоит 2 но от силы пять червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости и снова в продажу. Только теперь уж не за три червонца, а за две сотенны. Законно? А где же ты возьмешь детали? А руки на что? Все предусмотрено, тетя Тоня. Сальда Бульда в нашу пользу. И никакого тебе мошенства. Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей. Иваншина знала, что это бесполезно, потому, как правило, не пыталась. Но никогда и никому, даже себе самой, не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порой вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому, тайному. И тогда она начинала спорить решительно и нелогично. И хотя при этом предпочитала смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее. Наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор и к теме, вызвавшей резкое неприятие более не возвращался. Тебе бы машина, тетя Тоня, села за руль и на природе. А я и так вон гуляю. В городской-то И опять Иваншина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона медленно расцветающей, как определяла про себя Антонина Федоровна улыбкой, сбивала с толку. Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, их споры никогда ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций. Уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой. Но Иваншина ощущала некоторую досаду. поскольку никак не могла понять своего молодого соседа. С алой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели, если получалось со временем, любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Ала была мягкой, уютной и покладистой. С ней становилось спокойно. Мир суживался до размеров кухоньки, и все его тревоги, страсти, трагедии... оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного, двухподъездного, двенадцатиквартирного дома в тихом, словно забытым городом и строителями, переулке, почти в самом центре. С нею Иваншина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой. Но с Олегом все равно было интереснее. И тянуло ее к нему, наверное, только поэтому. «Завтра к тебе, тетя Тоня, из издательства «Рыжая» придет». Крашена, что ли? Не разобрался. Какое еще издательство, Олег? Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь. Никакой книжки я писать не буду. Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс. Аванс? Точно. Я у главного редактора был. Все говорено. Команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольга ее зовут. Ох... Не смогу я. Сможешь. Мужиков на пулеметы поднимать могла, а написать об этом кишка тонкая. Гражданка Иваншина, именуемая в дальнейшем автор, обязана через год представить издательству рукопись объемом 8 авторских листов, то есть в 200 страниц машинописного текста. Ой, Олег, втравил ты меня. Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы. Это же все равно, что 200 писем написать. 200 писем в год. Неужели не напишешь? Через полтора месяца ей прислали аванс. Сумма показалась значительной. Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол. Это вам. И еще чего? Это что же такое? Ну как тебе не стыдно, тетя Тонь? Хорошо. Сгреб деньги со стола, сунул в карман. И Иваншиной сразу стала не по себе. Она, конечно, не жалела денег. Она вообще никогда ничего не жалела. Но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно. Прошло бы по каким-то правилам, что ли. А он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав. Вот и отлично. Вам они куда нужнее. Да сейчас же. и не подумаю. Я сказала, верни деньги. Не подумаю. Коль тетя Тоня дает... Значит, о чём-то думает? Так или не так? Конечно, думаю. Стыдно. Стыдно. Не расстраивайся, тётя Тань. Ребёночка она ждёт. Вот какое дело. Ребёночка? Но Олег не заметил и не ответил, а ушёл вслед за женой. Утешать, наверное. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваншиной новенькую сберкнижку. Держи свои капиталы, тетя Туня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора. А то аванс назад потребует. Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собой лист и застывала над ним не в силах вывести первую фразу. В городском саду Именно первую. Плей ты до -да волто. Так она ясно представляла, о чем будет писать. В фильме стиру. Вторая Под командованием маршала Советского Союза Жукова. Ах, как помню Прежние из Первоукраинского фронта. А из мирных холя группы немецких войск. Расплескался я в Звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом. Иду, иду! Ну, здравствуйте, старший лейтенант Тонечка. А у нее запрыгали губы. Да, Слово выговорить не могла. И слабость такая вдруг изнутри прорвалась. Если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант тончик Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил. Спасибо, Валентин, я сама дойду, спасибо. Я здесь в командировке. За один день управился, ну, вот и решил... Извините, это так неожиданно. Сколько же лет прошло? Должно быть немало, если старший лейтенант Иваншина обращается к лейтенанту Вильяминову только на «вы». Вильяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать. Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол, И, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу. Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вильяминов. Но из прошлого, бонда, из былой печали, Дыжукова, как несетую, как там немалю, В сорных уличных боев завершили Берлинской Черной ручья И сегодня 2 мая Полностью обладели Торинской Германии Городом Берлин Здравствуйте Это я Тонечка Ну я тебя где угодно бы узнала Вылитая мама Стали жить вчетвером. Уже реально тревожно и нетерпеливо ожидая пятого. Как все нерожавшие женщины, Иваншина любила давать советы беременным. Точно знала, как им полагается себя вести и строго блюла их режим. Алла искренне любила свою тетю Тоню. Тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла Все ей прощала, хотя порою, когда не было Олега, и выдавала капризы. Боюсь. Первого рожать не боялась, второго боюсь. Не бойся, это все естественно. Ты для этого на свет родилась. А так все шло своим чередом. Тонечка маленькая, корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, А за завтрашнее поведение считала дни, какие остались до экзамена, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла, и Иваншина любила взвешивать эту стопочку на ладони. Олег купил торт Алла подарила новой студентке колечко А Антонина фирменные джинсы которые лишь финансировала А доставал Олег На джинсах настояли соседи А сама Иваншина поначалу была решительно против Штатки Товарищи, настоящие штатки А ты думала, военные тебе подарим Ой, тетя Тонечка Ну ничего-то вы не понимаете Джинса вылетали. Вау. She's got it. Ой, хороша девчонка. Я ведь знает, чертовка, что хороша Да что ж с мужиками проще и легче. Ты главное себя береги. Готовься. Роды – смертельно опасный акт. А они прошли легко и быстро. Шустрый мальтенка, без задержки, понимаешь, на свободу рванул. Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел животик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили невыспавшиеся, и очень довольные. Скоро маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кроватке, цепко держась за перильца, а названная бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах. Они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими. А Тонечка маленькая ранней весной не вернулась из института. Тетя Тонечка, я позже приду сегодня, я у подружки заниматься буду. И исчезла до утра. Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала. Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет. Опять ровно две фразы и опять отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции, а Антонина Федоровна... всю ночь просидевшая в кресле, рядом с молчавшим телефоном, хотела встать и не смогла. Ты дрянь, ты что, маленькая дрянь. У нее ноги, ноги из-за тебя отнялись. Ты это понимаешь или нет? Я больше... Простите, ну простите меня, но ну не буду я больше. Ну, Алла, ну, Олег, ну верите, ну никогда, никогда... Я с тобой больше не разговариваю. Но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, прям глав мчалась после лекции домой, ухаживала как могла и умела и все время проклинала себя за эксперимент. А эксперимент заключался в том, что мы вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и, в конце концов, постель. Правда, я легла одетой, только платье сняла, чтобы не мялось, и выдержала характер. Впервые провела ночь с мужчиной, ничего не позволила. И было так прекрасно и так страшно, что напрочь забыла обо всём на свете. И ведь ничего с тем не было. Ничего решительно. Выдержала характер. Измучила и его, и себя.